Глава 2. 1 августа 1191 года от Рождества Христова. Венеция. «Мама! Я хочу на рынок!» Я встал на маленькой кровати и сердито посмотрел. «Сегодня день рождения! Ты обещала!» «Ну, дорогой!» Она всплеснула в растерянности руками. «Зачем тебе туда? Там грязь, вонь, там не место ребенку!» «К тому же я сейчас занята. Идет приготовление к празднику. У нас будет много важных гостей. Дядя Андрея может пойти со мной», настаивал я, зная одну причину, по которой тот не станет мешать моим планам. «Но Виталий, мой ангел!» Контесса не знала, что еще возразить. «Мама, ты меня совсем не любишь!» Мне пришлось применить безотказное средство, срабатывающее всегда и везде. И «Это неправда!» Она залилась слезами бросившись ко мне, обнимая и непрерывно целуя. «Не говори таких страшных слов, любимый малыш!» «Мама, дядя меня проводят, мы недолго!» Обнял я ее, и это, наконец, решило дело. Она согласилась и позвала младшего брата-мужа. Появившийся мужчина был сухим, стройным, и, судя по острому взгляду, которым дядя нас окинул, он сразу понял, что в очередной раз попал в мои цепкие лапки. «Уважаемый деверь!» Мама наклонила голову. Не сможете ли вы сопроводить Виталий по его делам? Прошу простить, что отвлекаю вас, но сегодня, как вы знаете, сам дождь посетит нас. Я не могу покинуть дом, оставив все на тупых слуг. «Графиня?» — он низко поклонился. «Почту это за честь. Хотя, должен сказать, маленькому плуту не хватает пары хороших ударов розгами». «Андреа!» — возмутилась она. «И думать забудьте!» И пока мама стояла ко мне спиной... Показал ему язык, что, конечно же, не оставило его равнодушным. «Я сейчас вернусь», — сказала она, спускаясь вниз за деньгами, оставляя нас от них. «Что на этот раз?» Он повернулся и спросил меня, тяжело вздыхая. «Слышал я, что сеньорита Изабелла, внимание, которое вы хотите добиться, любит изумруды». Я подошел и облокотился на перила кроватки. «А поскольку мне нужно сделать покупки, могу помочь вам с этим». Он резко повернулся к двери удостоверяясь, что нашего разговора никто не слышит, затем обернулся и шепотом прошипел. «Где я от кого-то это слышал, маленький дьяволенок?» «Я ревностный католик!» Я быстро перекрестился и прочитал пару строчек известной молитвы. «Ну же, Вы поможете мне, дядя?» Я поднял бровь, что, конечно же, на лице ребенка четырех лет смотрелось не совсем уместно. «Пороть бы тебя и пороть!» не ответил он мне. Но когда пришла мама, протянул руку к большой шкатулке которую она принесла. «Деньги мне!» Сразу отстранил я его от возможных поползновений. «Конечно, дорогой!» Мама поставила шкатулку на кровать. «Здесь золото и камни. Рабы нынче в большой цене». «Спасибо, мамочка!» Я протянул к ней руки, и когда она обняла меня, поцеловал ее. Конечно, было немного совестно, что я так ей манипулирую, но иного выхода, кроме как изображать из себя избалованного и капризного ребенка, у меня не было. Никто всерьез мои просьбы не воспринимал, и если требовалось чего-то добиться, это было проще сделать через слезы и упреки, чем через долгие уговоры. «Эрнеста, одень и сопроводи мальчика», приказала графиня склонившейся служанке. Та, бросившись исполнять, стала одевать меня в миниатюрный по возрасту костюм, сшитый лучшим портным Венеции как раз к сегодняшнему дню. С умилением наблюдая за маленьким человечком, становящимся похожим на своего отца, Контесса поцеловала меня напоследок и отправилась вниз, следить за приготовлениями к вечеру. «Эрнеста, шкатулку!» И не вздумай выпустить ее из рук. Я показал рукой на лежащий на кровати предмет. Девушка поклонилась и вцепилась в нее обеими руками. Она уже знала, что со мной шутки плохи. И когда пыталась в прошлый раз настоять на своем против моей воли, ее выпороли, причем так, что неделю не могла сидеть на месте. Все мои давнишние мысли о равноправии полов, демократии, и счастье для всех людей остались за стенами хронопатруля. Столкнувшись с таким количеством веков и времен, я выучил главное правило полевого оперативника. «Живи по правилам того времени, в котором находишься». Так что и тут, после слов «мама» и «папа», я выучил все молитвы, чтением которых поражал не только родных, но и священников, приходивших в дом. Все до одного удивлялись и пророчили мне блистательное будущее. «К иудею Кимхе!» Когда мы вышли из дома в окружении охраны и сели в лодку, приказал я гребцам. Те беспрекословно направили ее по нужному маршруту. Плыть пришлось недолго. Все каналы и главные дома в Венеции были не сильно удалены от центра, особенно если дело касалось еврейских ростовщиков, занимавших целый квартал. Поднявшись по каменной лестнице небольшой пристани, мы зашли в дом. На встречу тут же выбежал низкорослый хозяин, непрерывно кланяясь. — Ваше сиятельство! Какой почет! Причитал он, провожая нас в дом. «Покажите все изделия с изумрудами», приказал я, не давая дяде и слова сказать. Иудей удивленно посмотрел на ребенка, но, видя, что взрослые ему не перечат, бросился в соседнюю комнату и вскоре вернулся с шкатулкой, раскрыв которую стал выкладывать на стол, застеленный сукном, драгоценности. Колье, два комплекта серег, браслеты, диадему и еще росыпью множество колец. «Прошу вас, благородные господа, выбирайте!» Низко поклонился он. «Не вижу тут жемчужного ожерелья. Я не бросил на блеск камней и одного взгляда. Того, что маркиз Д'Аренье заложил у вас». Глаза ростовщика, как, впрочем, и моего дяди, поползли на лоб. «Но позвольте ваше сиятельство», — забормотал он. «Еще не вышел срок, я не могу вам его продать». «Сколько вы ему судили за него?» — спросил я, не слушая. «Пятьдесят шиллингов», — пробормотал тот. Я протянул руку к служанке. Та безропотно открыла шкатулку, и я отсчитал 25 золотых византийских монет, что было по весу золота примерно в два раза больше указанной им суммы. Закрыв крышку, куда попытался было сунуть нос мой родственник, я поставил их ровными столбиками на столе ростовщика. Тот быстро произвел в голове расчеты, аналогичные моим, и без колебаний достал из стола деревянный пенал, открыв который я увидел то, что искал. Забрав его и не слушая рассыпавшегося в благодарностях иудея, Я направился на выход. Мое сопровождение и охрана двинулись следом. Сев в лодку и приказав плыть на арабский рынок, я протянул пенал с драгоценностями дяди. «Думаю, увидев это, сеньорита Изабелла будет к вам более благосклонна». Он взял его, покрутил в руках и засунул себе за пазуху. «Можешь хотя бы объяснить, во что ты меня втравливаешь?» — серьезно спросил он шепотом, чтобы не слышали грибцы и охрана. «Отец сеньора Изабеллы?» Купец, как вы, наверное, знаете. Я наклонился к нему ближе. Последнее его путешествие было не совсем удачным, так что ему пришлось продать колье своей недавно почившей супруге заезжему французу, который, в свою очередь, проигрался в карты. Выводы дядя сделаете сами. Я почему-то уверен, что, получив подобный подарок, девушка не будет долго упорствовать. Глаза Андрея все расширялись и расширялись. «Как?» Во имя Святой Богородицы, как ты это мог узнать? Как вообще тебе это в голову пришло? Ты ведь ребенок. Я очень умный. С бахвальством, свойственным именно детям, я гордо выпрямился, чем вызвал у него кривую усмешку, недоуменное покачивание головой. Больше он ничего не спрашивал, пока мы не прибыли на самый большой невольничий базар, которым заправляли арабы. Матушка была права, Тут на небольшой территории во множестве загонов, в которых держали людей, а не скот, стояла вонь тысяч человеческих тел. «Кого ты хочешь купить?» Дядя недоуменно на меня посмотрел, когда мы покинули лодку. «Вы все увидите». Увидев герб на лодке с серебряной и красной полоской, к нам мгновенно подскочил один из главных распорядителей рынка. С араб, закутанный в одежды под самый свой длинный нос. Он закрутился возле дяди. Но неплохом винета интересуясь, Чем сможет помочь семье Дандола? Тот, все еще задумчивый после нашего разговора, просто ткнул пальцем на меня со словами «Покупатель он». Сын пустыни, если и удивился подобному, то не сильно, перейдя к умасливанию уже меня. «Мне нужны китайцы, римляне, русы, греки, французы, норманы, египтяне и арабы». «Господину требуется какой-то конкретный из перечисленных?» – удивился он. «Какого пола?» «Любого». «Я сам выберу, кто мне подходит», — спокойно ответил я. «Или я пришел не на лучший рынок города». Он тут же засуетился, заверяя, что даже если кого-то не найдут здесь, то за городом у них есть еще товар, гораздо больше, чем здесь. Повернувшись к своим помощникам, он гарпнул на своем гортанном наречии, отдавая какие-то быстрые приказы. Едва ли не с десяток человек бросились их выполнять. Через полчаса, Передо мной стояли чуть ли не с две сотни человек. Мужчин, женщин, стариков, детей. Большинство было светлокожими и русоволосами, но имелись и те, кого я запросил отдельно. «Нужны толмачи, которые понимают их языки», повернулся я к главному распорядителю. Тот кивнул, предоставил мне троих своих помощников. Обходя строй, я видел, как на мне скрещиваются сотни различных взглядов. То ненавидящих, то безразличных и покорных. «Имя, страна». «Какими языками владеешь?» Через толмача обратился я к первому взрослому, по виду французу, который обжег меня яростным взглядом. «Поль Генуа, Франция, французский и немного английский». Я попросил одного из арабов поговорить и выяснить уровень его английского. Оказалось, примерно, моя твоя не понимать. «Кто еще француз, но знает хотя бы пару дополнительных языков?» обратился я к толмачам. Те на французском стали выкрикивать это в толпу. Гремя кандалами, шаг вперед сделал болезненного вида юноша, с огромной надеждой в голосе сказав, «Я владею латынью, французским и немного греческим». По латыни я знал пару предложений, но в своих силах был не до конца уверен, поэтому опять обратился к толмачам. Хотя тут помог и дядя, который, оказывается, тоже ей владел, хоть и не на хорошем уровне. Навыки юноши устроили меня, поэтому его отвели в сторону, а я пошел дальше, стараясь найти того, кто, кроме своего родного, мог бы сносно изъясняться еще на одном или парочке языков. Отобраны таким образом были еще девушка-гречанка, говорившая на родном и арабском языках, а также русоволосый парень из Новгорода, который владел еще и татарским. «Господин, из другого лагеря везут вам настоящего китайца», обратился ко мне араб, уже понявший, какие барыши сулит ему мое посещение. «Поскольку цену на арабов я даже не запрашивал, выбирая тех, кто подходил мне по нужным критериям, Он явно готовился заломить большую цену. «Эй, парень!» Ко мне внезапно обратился высокий крепкий мужчина с такими голубыми глазами, что становилось завидно. Я повернулся к нему. род занятий?» «Не владею языками, кроме своего нормандского, но могу обучить тебя бою на мечах, топорах, двуручном копье». род занятий?» «Воин. Был наемником в Византии». Пожал покатыми плечами мужчина. «У вас есть еще войны? Обратился я к арабу. Тот, кивнув, попросил привести еще двух человек. Неудивительно, что одним оказался араб, вторым рус. «Чего это вы своих единоверцев продаете?» — удивился я, даже не надеясь встретить на арабском рынке невольника-мусульманина. «Это отродье шакала предало веру!» — прошипел, словно змея-распорядитель. «Если бы не слово повелителя, его бы убили!» «А это ваш повелитель распорядился, чтобы его продали в рабство?» — еще больше удивился я. Тот сплюнул в сторону молчавшего араба и выругался на своем наречии. «Освободите всех троих атаков! Дайте им палки! Пусть покажут, на что способны!» — приказал я. На бесплатное зрелище стали подтягиваться остальные продавцы, хотя охрана не стала зевать и демонстративно положила стрелы на тетиву своих изогнутых луках, давая понять невольникам, что шутить тут с ними никто не будет.